Глава 47. Расплата. Проснулась я на рассвете. Книга лежала завернутой в платок под соседней подушкой. Видимо, она на меня каким-то образом воздействовала, и я заснула крепким сном, за что ей большое спасибо. Еще одна бессонная ночь точно не прибавила бы сил, а они мне катастрофически нужны. После случая с Еленой я строго-настрого запретила слугам, пускать эту женщину на территорию поместья и приставила к Маше несколько нянек, которые должны были сопровождать девочку на прогулке и следить за ней. Даже Горацию наказала не спускать глаз с маленькой хозяйки. Я боялась, что Елена может выкрасть дочку, а потом шантажировать бывшего мужа. Надеюсь, сегодня она точно не сунется в дивное. Екатерине Николаевне я тоже велела быть начеку и не оставлять Машу одну, пока меня рядом нет» я не торопилась уезжать в город чтобы не вызвать лишних подозрений у родных горничную с собой не стала брать, сославшись на то что вернусь уже вечером хотя в этом я не была уверена. матушка и маша проводили меня после завтрака. я их крепко обняла расцеловала и села в карету заветный соквояж где лежала книга живы я не выпускала ни на секунду из рук всю дорогу думала о муже и о том что очень люблю его и зубами выгрызу свое счастье у судьбы. Дом лекаря находился недалеко от крепости, в форштате, где жили обеспеченные горожане. Карета остановилась возле деревянного двухэтажного дома, который полностью принадлежал лекарю, а не делился на отдельные квартиры, как в бедных районах города. Выйдя на улицу, я огляделась и направилась к дому, крепко сжимая ручку саквояжа. Калитка скрипнула, когда я открыла ее, Кожей почувствовала темную защиту, сквозь которую я спокойно прошла и словно попала в мыльный пузырь. По телу прокатилась волна неприязни от жуткой магии, что сочилась здесь из каждой щели. Дверь на крыльце распахнулась, являя хозяина черного дома. «Я почувствовал, что ты здесь, София», — ухмылялся довольный лекарь. «Проходи, будь как дома. Книгу привезла?» «Привезла». Я выставила руку с акваяжем вперед, плотно сжав пальцы на ручки. «Умница! Я знал, что ты девушка с мозгами!» Мужчина расплылся в злорадной улыбке. «Андрюша тоже тут. Ждет, когда ты придешь и отдашь мне книгу. Он сразу поедет в крепость с покаянием, чтобы освободить брата». Я максимально сосредоточилась и смело шагнула на невысокое крыльцо, хотя внутри все холодело от страха. «Смотри-ка, твоя магия противится защите моего дома», — вскинул брови лекарь, когда я очутилась в прихожей. «Вижу, как светится твоя кожа, отвергая тьму». Я посмотрела на свободную руку и увидела легкое серебристое мерцание. Все же магия моя сильна. «Не бойся, ничего тебе не сделаю, если не будешь глупить», — снисходительно проговорил мужчина и указал вглубь дома. «Проходи в мой кабинет». Там отдашь мне книгу. Я набрала воздуха в грудь и бодро зашагала вперед. Петр Савельевич толкнул последнюю дверь в коридоре и широким жестом пригласил меня внутрь. Андрея я увидела сразу он, словно солдат, в почетном карауле, стоял смирно возле входа. Я прошла мимо него, но деверь даже глазом не моргнул и не обратил на меня внимания. Зато я заметила тьму, что заполнила его глаза. Он сейчас находился под полным контролем колдуна. «Прошу», — лекарь указал на широкий письменный стол, на котором царил абсолютный беспорядок. В кабинете было сумрачно, так как плотные шторы закрывали окна и пропускали мало света с улицы. Я подошла к стулу, что стоял рядом, и аккуратно поставила на него саквояж. «Отлично, я жду», — и левый глаз у мужчины нервно дернулся. «Все же переживает». Вдруг я какой фортель выкину?» «Не волнуйтесь, Петр Савельевич», — невозмутимо произнесла я. «Не в моих интересах обманывать вас». Я открыла саквояж и аккуратно вытащила книгу, обернутую в платок. Положила ее на стол и медленно начала разворачивать. Лекарь тут же оказался рядом и почти перестал дышать, молча наблюдая за моими действиями. Когда показался золотой оклад, украшенный драгоценными камнями, колдун восхищенно вздохнул. «Она великолепна! Книга живы!» И грубо отпихнул меня от стола, заняв мое место. Я шаг за шагом отступала назад, держа кулачки у груди. Мое сердце бешено билось, на лбу выступила испарина. А вдруг у меня не получилось, и заклинание не сработает. «Как она прекрасна! Я чувствую ее вкусную мощную магию!» Мужчина жадно рассматривал каждый завиток золотого оклада. За его спиной зловеще сгущалась тьма, протягивая свои загребущие щупальца к книге. «Сколько в ней знаний и силы богов!» Я уперлась спиной в книжный шкаф и затаила дыхание, наблюдая за тем, как правая ладонь колдуна ложится на сияющий рубин. Яркая вспышка озарила сумрачный кабинет. Мне хотелось зажмуриться, но я лишь прищурилась, чтобы своими глазами увидеть, как свершается возмездие. Дикий крик разрезал пространство кабинета, и я невольно прикрыла уши ладонями, вся сжавшись. Колдуна охватило очищающее пламя. Он горел в прямом смысле, пытаясь отлепиться от книги, но артефакт крепко его держал. Тьма за спиной мужчин решила было сначала побороться и потушить огонь, но ее силы быстро иссякли. Я с ужасом заметила, что щупальца, тянущиеся к Андрею, начали активно пульсировать, поглощая энергию марионетки. Деверь повалился на пол, держась рукой за сердце. Его кожа побледнела, превращаясь в серый пергамент. Тьма отбирала у него жизнь, пытаясь таким образом защититься от книги. «Ну уж нет! Он нужен мне живым!» Моя магия ринулась кончиком пальцев, и молния ударила по щупальцам тьмы, обрубая их от Андрея. Они тут же истончились и исчезли. Вдруг я вспомнила, что таких марионеток у колдуна еще несколько, и все они сейчас тоже могут погибнуть, так как тьма высасывает из них жизнь, чтобы самой спастись. Я начала отрезать щупальца тьмы, которые тянулись в разные стороны, пропадая в пространстве. Молнии, как лазер, точно и навсегда лишали тьму связи со своими марионетками. С ними я справилась быстро, и тогда пламя, идущее от книги, усилилось, не встречая больше активного сопротивления. Колдун уже не кричал о безумии боли, он просто мычал, трясясь в агонии. Как он на ногах стоял, я не знаю, наверное, сила книги его держала. Когда тьма полностью выгорела, я кинулась к деверю. «Андрей, вставай! Уходим!» и начала трясти его за плечи, но тот не открывал глаза. Слишком много сил тьма выкачала из него. Стук падающего тела отвлек меня. Пылающий колдун уже лежал на полу, не подавая признаков жизни. Огонь начал быстро расползаться по кабинету. Шторы вспыхнули, как спичка. Языки пламени уже принялись облизывать стены, обитые тканью. Едкий дым поднимался к потолку, подбираясь к моим легким. «У меня слишком мало времени, но Андрей мне нужен живым». Я положила ладони на его грудь и начала активно вливать в него исцеляющую магию, чтобы восполнить жизненный ресурс. Прошло полминуты, и мужчина распахнул веки. Глаза серые, абсолютно чистые. «Софья?» — непонимающе моргнул он, разглядывая меня. «Живо! Уходим!» Дернула я его за руку и тут же закашляла от обжигающего дыма. Андрей быстро сообразил, что происходит, и подскочил на ноги, закрывая рукавом нос. «За мной! Я знаю короткий путь!» Мужчина рванул дверь на себя, я побежала за ним, чувствуя спиной жар огня. Мы свернули и выскочили через кухню на задний двор буквально за несколько секунд. Жадно глотая чистый воздух, я стояла и смотрела, как за полминуты пламя поглотило весь дом, сжигая не только его, но и всю черную магию, которую видела только я. Она извивалась в пламени, Но деться ей было некуда, так как она оказалась прикреплена к хозяину, да и книга ее не пускала. Спасибо, отдышавшись, прошептал Андрей, и я вспомнила про него Ты спасла мне жизнь. На улице меня ждет карета. Поехали отсюда скорее! кивнула я в сторону забора. Мы быстро обошли пылающие дом и очутились на улице, где уже собирались зеваки. Сев в карету, я с тоской посмотрела на пожар. Книга осталась там. Так и должно быть, огонь очищения уничтожил и ее. Я прочитала об этом в заклинании. Сама книга подсказала мне выход из ситуации. Да и держать такой сильный артефакт у себя в подвале опасно. Найдется еще какой-нибудь охотник, который захочет ее заполучить. Рисковать собой и своими родными я точно больше не хочу. «Трогай!» — крикнула я кучеру. «В крепость!» И карета покатилась по пыльной дороге. «Софья, я так виноват. Перед тобой, братом...» Деверь смотрел на меня, как побитая собака. Огонь очистил его от влияния черных сил, и, кажется, в мужчине проснулась совесть. «Что я могу сделать?» «Во всем сознаться. Когда Константина отпустят, мы с тобой будем в расчете». Строго посмотрела я на него. «Сознаться даже в том, что я тебя чуть не убил?» С надеждой смотрел он в мои глаза. «Убить ты хотел не меня» а свою бывшую невесту. Я знала, что Андрей все прекрасно помнил, несмотря на то, что был в подчинении у колдуна. Тебе следует каяться перед ней, но так как Софьи тут нет, ты ответишь за это, когда предстанешь перед Богом. Для меня сейчас главное – мой муж. Хорошо, я понял. Он виновато опустил глаза. Доверять ему у меня не было причин, поэтому я быстро прошептала заклинание правды и бросила сгусток магии прямо в голову мужчине. Магические искры окутали тело деверя и через секунду впитались в его тело. «Что это? Зачем?» – удивленно вскинул он брови. «Моя подстраховка. Ты не сможешь врать в течение суток», – ухмыльнулась я. «Теперь я спокойна, а ты признаешься во всем, коменданту». «Я бы сам», – нахмурился он, съежившись под моим пристальным взглядом. «Конечно, сам». Вздохнула я, понимая, что сделала правильно. Не советую болтать обо мне, иначе тебя посчитают сумасшедшим. Ты ведь не хочешь загреметь в богодельню? Я же не смогу врать. Поник мужчина еще больше. Вряд ли тебя будут расспрашивать обо мне сегодня. Твое дело – признаться в махинациях и снять все обвинения с Константина. А как же Лизи! У нас скоро родится сын. Тяжело вздохнул он, вспомнив о жене. «Не переживай. Лиза и малыш не останутся одни. Обещаю присмотреть за ними». «Спокойно заверила я его. Тебе предстоит сложный путь покаяния и расплаты, Андрей. Но я надеюсь, что ты пройдешь его достойно и вернешься в семью. Ведь Лиза любит тебя». «Какой же я дурак!» – застонал мужчина, обхватив голову руками. «Ничего. Угрызения совести ему точно пойдут на пользу». Когда карета остановилась возле штаба крепости, Андрей уже перестал стерить. Он спокойно покинул карету и решительно пошел к коменданту. Я же осталась в экипаже. Не уеду, пока не заберу мужа отсюда, так и сказала дозорному. После двух мучительных часов ожидания я увидела Константина, шагающего по плацу. Он шел со стороны острога, небритый, осунувшийся, в помятой форме. Не выдержав я, выскочила из кареты, как черт из табакерки, и кинулась ему навстречу. «Софушка!» Любимый голос ласкал меня, а сильные руки прижимали к широкой груди. Я так скучал. «Ты чего?» По моим щекам текли горячие слезы радости. Никогда я не была так счастлива, как сейчас. «Не плачь, все же обошлось», шептал муж, нежно гладя меня по спине. «Ты оказалась права. Собственный брат подставил меня». Удивительно, что он пришел с повинной. «Я люблю тебя», — только и смогла выговорить, уткнувшись носом в его китель, который пропах тюрьмой. «И я люблю тебя, лебедушка моя». Его пальцы обхватили мой подбородок, приподнимая голову. Я смотрела в голубые глаза мужа и тонула в них. Нежный поцелуй коснулся моих губ, сметая все мои тревоги прочь. «Рядом с Костей мне ничего не страшно». И я обязательно расскажу ему все про себя, как только мы окажемся наедине. Я не смогу утаить от мужа самое главное, кто я есть на самом деле и как попала сюда.